Дин Вудкук из Питцбурга, штат Пенсильвания, начальник отдела в местной электрической компании. Его сотрудники занимаются ремонтом оборудования, которое располагается на столбах. А раньше этой работой занимался другой отдел, но недавно эти обязанности возложили на отдел Вудкука. Хотя его персонал был подготовлен к такой работе, им впервые пришлось заниматься ею на практике всем было интересно, как они справятся с новой задачей. Мистер Вудкок, несколько его заместителей и представители других отделов выехали на место работы, чтобы посмотреть, как идут дела. Собралось множество машин и грузовиков. Люди стояли и смотрели, как работают два человека на столбе. Посмотрев вокруг, Вудкок заметил на улице человека, который вышел из машины, достал фотоаппарат и стал фотографировать. Руководство не возражало против дополнительной рекламы, но внезапно вудко вот понял, как все это выглядит со стороны. Десятки людей стоят и наблюдают за работой двоих. Он пересек улицу и подошел к фотографу. «Я вижу, вы заинтересовались нашей работой». «Да». «А моя мать будет заинтересована еще больше». Она является акционером вашей компании. Мои фотографии откроют ей глаза. Скорее всего, она решит, что вкладывать сюда деньги неразумно. Я уже давно говорю ей, что ваша компания только даром тратит деньги. А мои фотографии это подтвердят. Газетчикам они тоже понравятся». «Да, это действительно выглядит несколько странно. Думаю, что на вашем месте я подумал бы то же самое, но...» И Дин Вудкок объяснил молодому человеку, что работники его отдела впервые занимаются подобной работой. И, естественно, всем интересно узнать, как они с ней справятся. Он убедил его в том, что в нормальных условиях эту работу спокойно выполняют два человека. Фотограф убрал фотоаппарат, пожал Вудкоку руку и поблагодарил за то, что тот разъяснил ему ситуацию. Дружелюбие Дина Вудкока спасло его компанию от крупных неприятностей и плохой рекламы. Другой участник нашего семинара, Джеральд Ха из Литтлтона, штат Нью-Гэмпшир, рассказал, как ему удалось с помощью дружелюбного подхода избежать серьезных расходов. Как-то ранней весной, когда земля еще не оттаяла, разразилась страшная гроза, и река которая обычно не заливает дорогу, потекла по другому руслу и затопила то место, где я только что купил новый дом. Поскольку у нее не было выхода, вода подмыла фундамент моего дома, размыла кирпичное основание, и весь подвал был затоплен. Погиб отопительный котел и множество мебели. Стоимость ремонта превысила две тысячи долларов. У меня не было страховки, предусматривающей подобный случай. Однако очень скоро я обнаружил, что бывший владелец дома не прорыл вокруг дома канавы, которые могли бы предотвратить несчастье. Я позвонил и договорился с ним о встрече. За 25 минут, проведенных в дороге, я тщательно проанализировал ситуацию и вспомнил то, чему меня учили на нашем семинаре. Я решил не показывать свой гнев, поскольку это не приведет ни к чему хорошему. Приехав, я успокоился и начал разговор с обсуждением его отпуска – проведенного в Вест-Индии. А затем, когда я почувствовал, что почва подготовлена, я упомянул о незначительном ущербе, причиненном дождями. Он быстро согласился оказать мне помощь в решении проблемы. Через несколько дней он мне позвонил и сказал, что заплатит за ремонт, а также выроет вокруг дома дренажные канавы, чтобы это не повторилось в будущем. Даже несмотря на то, что это была его вина, если бы я не повел разговор в спокойном, дружелюбном тоне, мне вряд ли удалось бы добиться подобного результата с такой легкостью.